Ничего особенного, сказал он. Всего лишь обычные рутинные меры. Но раз уж я оказался здесь, то хотел бы навести ещё кое-какие справки. Вероятно, будет лучше, если вы предупредите здешний персонал, что я действую по вашему поручению. Тогда они охотнее станут делиться со мной информацией. Мистер Эвери обратился к управляющему портом Хьюстону. Послушайте, Хьюстон. Я хотел бы вам представить инспектора Бернли из Скотланд-Ярда. Он ведёт расследование в отношении той бочки, о которой вы уже слышали. Я буду весьма признателен, если ему здесь окажут всемерную поддержку. Затем Эвери вновь повернулся к инспектору. Ну что ж, насколько я понимаю, сейчас больше вам ничем помочь я не смогу. А потому хотел бы вернуться в Сити. Если у вас нет возражений, разумеется. Спасибо, спасибо, мистер Эйвери. Действительно, у меня к вам больше нет вопросов. Я же сам немного покручу здесь и буду держать вас в курсе развития событий. Ну вот и отлично. Что ж, позвольте тогда попрощаться. Взяв инициативу в свои руки, инспектор позвал Броутона, и они вместе поднялись на борт снеггера. где клерку пришлось повторить свой рассказ в гораздо больших подробностях, в точности указывая места, где произошел тот или иной эпизод. Детектив лично еще раз обыскал трюм в поисках случайно оброненных предметов, но не преуспел в этом. Затем он обошёл разные точки на пристани и на пирсе, откуда незаметно можно было бы наблюдать за перемещением бочки. В результате Бернли имел полную картину происшествия, увидев всё своими глазами. К тому времени, когда обследование было закончено, остальные грузчики, работавшие на снегоре, вернулись после обеденного перерыва, и он попросил каждого но не получил больше никакой полезной информации. Инспектору ничего не оставалось, как вернуться в управление порта. "Я попросил бы теперь", обратился он к мистеру Хьюстону. "Показать мне всю документацию, имеющуюся у вас относительно этой бочки: накладную, счёт-фактуру, любые сопроводительные бумаги". Мистер Хьюстон исчез, вернувшись с листками Бернли изучил документы. Из них следует, что бочка была передана для перевозки французской государственной железной дорогой на товарной станции на Рю-Кардине, рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже, фирмой Дюпьер Иси, с оплатой доставки груза, осуществленной авансовым платежом. Далее бочку перевезли в Руан, где погрузили на ваш пароход Снегирь. Всё выглядит именно так. И как я догадываюсь, вы не можете сказать, была ли бочка доставлена на станцию с помощью транспорта, принадлежавшего французской железной дороги. Нет, не могу. Но готов предположить, что это не тот случай. Иначе стоимость перевозки до станции тоже была бы включена в общую сумму фрахта. А можно ли с уверенностью утверждать, что вся сопроводительная документация оформлена полностью и правильно. Да, бумаги в полном порядке. Ну а как вы объясняете факт, что таможня пропустила бочку, не пожилав ознакомиться с её содержимым? Груз не вызвал никаких подозрений. На нём присутствовала бирка хорошо известной компании с надёжной репутацией. Содержимое же было описано в накладной, как и в надписи на самой бочке. Скульптура, использованная тара подходила для перевозки подобных вещей, и вес примерно соответствовал ожидаемому. Подобные грузы редко вскрывают, если не возникает каких-либо странных или чрезвычайных обстоятельств. Благодарю вас, мистер Хьюстон. Пока у меня больше нет вопросов, но я желал бы теперь переговорить с капитаном Снегиря. Пойдёмте, я вас с ним познакомлю. Капитан Макнаб оказался рослым и ширококосным уроженцем Ольстера, с крючковатым носом и со светлой шевелюрой. Он сидел в своей каюте и что-то писал. "Заходите, я рад знакомству", сказал капитан, когда Хьюстон представил ему инспектора. "Чем могу быть полезен?" Бернли объяснил суть дела и задал несколько вопросов. Как обычно осуществляется погрузка товаров на ваше судно железной дороги в Руане? Вагоны выкатывают прямо на пирс, где мы швартуемся. Потом местные грузчики перемещают всё либо с помощью передвижного подъёмного крана, либо используя простые лебёдки. А существует ли вероятность, что кто-то мог получить доступ к содержимому бочки, когда она уже оказалась у вас в трюме? Что вы имеете в виду? Какой доступ? Вы ж не думаете ли вы, что мой экипаж отливает для себя немного винца? Хотя ничего исключить нельзя, соблазн велик. Может ли бочка быть подменена на другую или же опустошена и заполнена иным товаром? Нет. Весьма признателен капитан всего хорошего. Инспектора Бендли, если не нашлось бы другого, более подходящего определения, следовало назвать дотошным и скрупулёзным. Он поочерёдно опросил матросов, механиков, даже кока. И к 6 часам вечера не осталось ни одного члена команды Снегиря, совершившего плавание из Руана, с кем бы он не успел побеседовать. К сожалению, положительных результатов получено не было. Никто ничего не знал о злополучной бочке. Она не привлекла к себе никакого внимания, не вызвала вопросов, не возникло ни малейшего повода особо осматривать её, поскольку внешне она, если и отличалась от остальных, то не слишком разительно. А задачей Но не обескураженный инспектор Бернли, всё ещё обдумывая загадочное происшествие, вернулся в Скотланд-Ярд. Его блокнот пополнился описанием множества фактов самого разного рода: о снегире, его грузе, экипаже. Его ожидали два сообщения. Первое поступило от Ралстона, сыщика в штатском, который повёл поиски от порта в северном направлении. Отследил указанные объекты до северной конечности Lemon Street. Дальнейший его маршрут установить не удалось. Вторую телеграмму приняли из полицейского участка на Apperhead Street. Указанные вами лица были замечены при повороте с Great Eastern Street на Kertain Road. примерно в час 20 минут пополудни